Фан -зон. Фан -зон. Фан -зон. Фан -зон. Гай Гавриэл Кей Все моря мира Посвящаю с любовью памяти сибл кей. Сердце ласточки, пожале их. вислава Шамборская. Часть первая, глава первая Воспоминания о доме могут быть далеко от тебя, за лет, за огромным пространством земли или моря. Они могут тускнеть и расплываться с течением времени, и часто от этого тоже больно. Некоторые люди во сне возвращаются к памятным голосам, звукам, запахам, образом, но многие не видят снов или не видят во сне тех мест, откуда они родом. Слишком большая утрата, печаль слишком давняя и гнетущая. А некоторые из тех, кому снятся такие сны, забывают их при свете утра. Возможно, это к лучшему. Но есть люди, которые не могут забыть, которые кутаются в воспоминания, как в теплую накидку. Такой человек идет по улице в сумерках в далеком городе, и, долетевший из переулка звон струн, переносит его в прошлое. Может быть, он решит углубиться в этот переулок и пойти туда, где всплеск света означает таверну, или чей-то жилой дом с внутренним двориком, в котором играет музыка в конце дня. Чаще всего он этого не делает, он туда не идет. Возможно, прислушавшись, он понимает, что это не тот инструмент, который он помнит с детства. И мелодия не той песни, которую ему пела мать перед сном после молитвы. Здесь не цветут апельсины, нет олеандров и мимоз, нет фиалковых деревьев в сине-лиловых цветах. Возможно, в этом далеком городе есть фонтаны, но не такие, какие он помнит с того времени, когда его вынудили уехать, вырвали с корнем из земли, как дерево. У кого-то другого воспоминания или сны, изгоняемые с восходом солнца, могут быть совсем иными, но столь же тяжелыми. Скажем о том, как ему жилось в детстве прежде чем его похитили из того места, где росли другие деревья и цвели другие цветы, но которое было ему домом. Есть много способов потерять дом, но эта утрата будет определять твой мир. Есть также много способов начать рассказ. Чей голос, чья жизнь его откроет? Чья смерть? Где мы находимся, когда корабль нашей истории отплывает прочь от берега в открытое море, мимо скал, между которыми необходимо осторожно прокладывать курс? Или где мы находимся, когда кто-то все же решается войти в плохо освещенный переулок, следуя зову музыки, и послушать у открытой двери, и видит... Такие вещи важны для читателя или слушателя, а значит и для рассказчика тоже. Они важны независимо от того, излагают ли их на желтоватом пергаменте, купленном в книжной лавке на берегу канала в Сересе, чтобы потом набрать, напечатать или переплести. Или рассказывают маленькой или большой толпе в квартале сказителей возле рынка в каком-либо городе между призывами на утреннюю и дневную молитву. Здесь есть женщины и мужчины, готовые шагнуть вперед, в наш свет. Вокруг них есть другие, полные любви или злобы, или сомневающиеся в том, что из этого возобладает. Мы можем даже вернуться назад, начать с людей, изгнанных из их любимой эспирании, или с девочки, похищенной пиратами из родного дома, далеко на востоке от этой страны или с мужчины, который... Но подождите, взгляните. Пока мы говорим об этом, пока изучаем различия, возникающие при выборе той или иной вступительной ноты, в ночи плывет корабль, плывет под парусами вдоль морского побережья, не зажигая огней, и последний фонарь только что погасили по приказу капитана. Они находятся в одной из бухт длинного побережья Маджерити, недалеко от города Абенивин, но на достаточном расстоянии от него. Они здесь одни, под звездами и белой луной, вторая луна еще не взошла. Чтобы исполнить то, для чего они прибыли, им необходимо остаться незамеченными. Это место не хуже других для начала. Ночное море это бухта звезды луна знакомая музыка мы будем действовать как будто это так мы не поплывем обратно в открытое море мы спустим маленькую шлюпку и отправим ее к берегу к каменистому берегу трое мужчин одна женщина легкий ветерок весенняя ночь на этом берегу их ждут Надия смотрела, как Газали аль уезжает вместе с людьми, встретившими их по договоренности с Рафилом. Рафил умеет организовывать такие вещи, за три года она в этом убедилась. аль будет два дня ехать на юг, затем повернет на восток, обходя поселение, а еще через два дня уже на верблюдах снова двинется на север к Абени-Вину, и въедет в него через ворота со стороны суши. газали молод, высокомерен и слишком хорошо понимает, насколько красив, но он присоединился к ним специально для этого мероприятия, и он жаден и чистолюбив, что полезно для их целей. Ему заплатят только после выполнения задания, он не сбежит, возможно, он их предаст, но вряд ли. Ни она, ни Рафил, не знали Альсияба. Но люди, которые их наняли для этого дела, наняли также и его. А если никому не доверять, немного вы добьешься на этом свете. Им же сейчас предстояло совершить нечто значительное. По крайней мере, они надеялись на это. Ну да, убийства обычно имеют большое значение, насмешливо подумала Надия. Она не рассмеялась, она вообще редко смеялась, но улыбнулась в темноте. Она рада была сойти на берег. Она проводила много времени в море после того, как сама убила человека и избежала, но чувствовала себя счастливее на суше. С этим было ничего не поделать. надея родилась на суше, очень далеко от побережья. Это должно было защитить ее от того, что с ней случилось. Разумеется, ты не обязательно живешь самой счастливой для тебя жизнью. Она не чувствовала себя счастливой, убив Дияна и Бнанаша, но ей пришло в голову, что она прожила рабыней дольше, чем свободным человеком, и это стало казаться ей неприемлемым. Добрый мужчина, купивший тебя на невольничьем рынке и научивший хорошо читать и считать, а потом искусно владеть оружием, чтобы служить его телохранителем. Все равно был твоим хозяином. Он заставлял тебя делать то, что ему хотелось и когда ему хотелось. В самом деле, какое отношение имеет ко всему этому счастье? Рафил, наверное, мог бы ответить на этот вопрос. У него были ответы на большинство подобных вопросов, он много читал. Иногда, не всегда. Она считала, что он говорит мудрые вещи. Иногда он вызывал у нее улыбку. Бывало и так, что он раздражал ее, просто бесил. Но они успешно работали вместе с того самого дня, когда он принял ее на борт серебряной струи и спрятал. Он серьезно рисковал, Надия понимала это. Она стала его телохранителем, постепенно взяла на себя и другие роли. Она хорошо разбиралась в цифрах, хотя он разбирался в них лучше. Но она приносила больше пользы в определенных делах. Ей, рожденной в джадитской вере, лучше удавались задания на северном берегу Срединного моря, где поклонялись солнечному богу. Теперь она уже стала партнером Рафила, ей принадлежала часть судна и доля прибыли. Сначала небольшая, но со временем возросшая, так как ум Надии даже превосходил ее мастерство владения ножами. Акиндат Рафил-бен-Натан умел видеть это даже в женщине. Этого она никогда не забудет. Они выжили на серебряной струе и даже заработали кое-какие деньги. Торговали на обоих побережьях, на северном и на южном. Рафил иногда исполнял роль посланника халифа города Аль-Массара на далеком западе, у выхода в широкое бурное море. Киндаты часто играли эту роль среди ашаритов. Им доверяли, отчасти потому, что у них было немного путей к успеху, помимо торговли и дипломатии. Ну, может, еще пиратство, в их случае разрешенное тем же халифом, который отчаянно нуждался в деньгах, и получал долю добычи, захваченной во время пиратских рейдов. Называешь ли ты себя корсаром, или купцом, или контрабандистом, или посланником, или меняешь эти роли, когда подворачивается случай, ты можешь преуспеть, если достаточно опытен и удачлив, в этой части Срединного моря, между побережьем Маджрити на юге и Испиранией или Ферьерисом на севере. Только не в Ботиаре. Это для нее исключено. Она с самого начала ясно дала это понять. Если Рафил по какой-либо причине предполагал двинуться туда, она сперва где-нибудь сходила на берег. Они могли подобрать ее на обратном пути. Это случалось дважды. После столь долгого отсутствия путь домой для нее закрыт, решила Надия. «Возвращаться некуда, ее дома больше нет, только воспоминания и мертвецы. И нет больше той, кто может вернуться», — однажды сказала она Рафилу, когда он спросил ее об Тиаре. Он задавал много вопросов, но сам отвечал только на некоторые о себе. Надия помнила, что он, конечно, начал возражать, говорил о необходимости оставить прошлое позади и строить дальше новую жизнь но заставил себя замолчать. Он не был бесчувственным человеком, у него были свои потери, она это понимала. Она гадала, поступил ли так он сам, оставил ли прошлое позади, но не задала ему этого вопроса. Итак, они совершали пиратские рейды и торговали, иногда использовали маленькие порты и бухты, которые служили убежищем для корсаров и для контрабандистов, избегающих встреч с таможенниками и сборщиками пошлин. Когда у них имелись легальные товары на продажу, заходили в гавани более крупных городов. На обоих побережьях у них были люди, которым они отдавали на хранение часть прибыли. Этим занимался Рафел, используя своих единоверцев-киндатов или банки сирессов. Она позволяла ему делать то же самое и для нее. За исключением халифа Аль-Массара, который отчасти им покровительствовал, они старались держаться подальше от влиятельных людей, которые могли быть опасными. До этого момента. До этого задания, до этой ночной высадки. Потому что двое из таких влиятельных людей нашли их сами и однажды вечером в Альмассаре сделали им предложение. На ту встречу она пришла в мужской одежде. Маловероятно, что кто-нибудь в Альмассаре узнает сбежавшую рабыню в женщине с торгового судна, но лучше проявлять осторожность, когда это возможно. Рафил всегда так говорил. «Они смогут», — сказал он, вновь оказавшись с ней наедине после той встречи в чем то доме. Они так и не узнали, в чем. Вовсе отойти от дел с теми деньгами, которые заработают на этом поручении. И больше не жить в море. Или стать вполне респектабельными торговцами, если захотят, безо всяких пиратских рейдов. Он среди киндатов, она там, где захочет, на землях джадитов. Она могла бы выйти замуж. Пускай другие бросают вместо них вызов ветру и волнам, сказал он или же она продаст ему свою долю корабля и сможет выбрать любой путь в этом мире, какой пожелает. Приобретение серебряной струи финансировали халиф Аль-Массара и несколько старших купцов киндатов, но со временем Рафил заработал достаточно денег и выкупил ее у них. Теперь этот корабль принадлежал ему, а Надия была его совладельцем и увеличивала свою долю за счет их прибыли. После трех лет партнерства ей принадлежала уже почти четверть корабля. Это способ существования. Но это не дом. Дома у нее не было, но она была свободна. Вы бы так и поступили? Спросила Надия. Остались бы на берегу? Она проигнорировала слова насчет замужества. Рафил пожал плечами. Она и не ждала ответа. Он был на несколько лет старше ее, имел, по слухам, двух сыновей. Возможно, трех. Никто ничего не знал точно о жизни Рафила Бен-Натана. Он посылал деньги в Селину, квартал киндатов у стен Альмассара. Там жили его родители, это она знала. Как ни она не представляла даже, есть ли у него жена. Но скрытный человек с большей вероятностью окажется партнером достойным доверия. А Рафил был скрытным и умным. И она тоже. Он это понимал. Надо отдать ему справедливость. Один из трех мужчин, приплывших вместе с ней к берегу, сейчас греб в маленькой шлюпке назад к кораблю. Альсия подправился дальше, вглубь страны. Последний мужчина вместе с ней поедет к вину на мулах, которых заранее пригнали сюда. Надия переоделась ночью при свете луны, надев верхнюю тунику, плач с капюшоном и повязку до глаз, какую носят мувардейцы. Коротко остриженные волосы убрала под мягкую красную шапочку. На ней были кожаные сапоги. Перед тем, как покинуть судно, Надия туго перетянула грудь. Она была узкобедрой и высокой для женщины. Они выйдут на главную дорогу вдоль побережья еще до рассвета, и лучше замаскироваться заранее. С ее гладкими щеками она может сойти за подростка, готового стать мужчиной. Такое она уже проделывала раньше. Того, что предстояло им в обе невине, если все пойдет по плану, они не проделывали никогда. Но. Она не имела ничего против убийства ашаритов. Стоявший на палубе упорочней Рафел потерял из виду маленькую шлюпку раньше, чем она достигла берега. Это его не беспокоило. Хорошо, что ночь выдалась темной. Он беспокоился о многих вещах, такой у него был характер, но только не о Надии или, по крайней мере, не о том, как она доберется до берега, в соответствии с планом разделит команду и отправится в обе невин. Когда шлюпка вернулась и ее закрепили на корабле, он приказал Элли сняться с якоря и взять курс на восток. Нет смысла задерживаться, это немного опасно. Зачем торговому кораблю бросать здесь якорь? Может, они сгружали или загружали контрабандный товар? Не стоит ли на них напасть? Не дожидаясь приказа, элли снова зажег фонари. Он знал это побережье лучше Рафила, а Рафил знал его хорошо. Они держались на почтительном расстоянии от скалистой береговой линии. Фонари зажгли, потому что они не скрывались. Серебряная струя, торговое судно, приписанное к порту Альмассара, направлялось в Абени-Вин для торговли в этом городе, и, возможно, для неких дипломатических переговоров с его халифом. Владелец судна, хорошо известный купец Киндат Рафил бен Натан, должен был нанести визит во дворец, как обычно, с подарками. И именно так они и поступали. Именно так они поступали раньше, в большинстве случаев. Он не имел особых амбиций в этом мире. Они были немыслимы для Киндата. Он хотел иметь возможность обеспечивать родителей и двоих детей, за которых нес ответственность, и отложить достаточно денег, чтобы когда-нибудь продать этот корабль и осесть где-нибудь, отойдя от дел. Может быть, вернуться в Селину, где живут родители. Еще одним вариантом была Марсена в Ферриересе. На то имелись причины. Он не был привязан ни к одному городу. На это тоже были причины. Родителям пришлось увезти его, маленького ребенка и его еще не родившегося брата из спираний в тот проклятый период изгнания. Маленького ребенка достаточно взрослого, чтобы помнить тот дом и его потерю. И, возможно, сохранить в пути и в изгнании на протяжении всех дней и лет жизни ощущение, что нельзя слишком привязываться ни к одному месту, а может быть и ни к одному человеку. Все, что ты имеешь или думаешь, что имеешь, может быть отнято у тебя в результате тщательного планирования или по чьей-то прихоти, или по непредсказуемой случайности. Нас определяет то, что мы испытали в детстве, некоторых в большей степени, некоторых в меньшей. Он все еще помнил, такое невозможно забыть, плач людей, собравшихся тогда на побережье. Его отец заплатил грабительскую цену, которую требовали за доставку кендатов по морю в Маджрити, туда, где они могли бы найти место для жизни. Потому что священники Эспирании осуществили свою давнюю мечту, и король с королевой изгнали и ашаритов, и кендатов. Неверные, отрицающие Джада, не должны больше жить среди детей солнечного бога, марать его сияние своими пагубными учениями и тайной кровью, соблазнительной красотой женщин и храбростью мужчин. Его отца не было среди тех, кто сетовал вслух, Рафил это помнил. Помнил до сих пор. Скрепка сжатым ртом и холодными глазами, его отец торговался о от цене за провоз трех человек. Потом нанял для них их вещей телохранителя, который должен был получить плату после того, как они благополучно высадятся на сушу на южном берегу. «На той новой земле идут войны между халифами и их соперниками», — сказал он своему маленькому сыну на корабле. Им придется справляться и с этим тоже, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Это будет трудно, — сказал он Рафилу, — но мы это сделаем. Что в действительности было на сердце отца в те давние дни, часто думал Рафил Беннатан. Всегда оставалось для него тайной, и десятки лет назад, и теперь, на палубе его собственного корабля весенней ночью. Мир полон тайн это нормально, не нужно разгадывать их все. Только те, которые оказывают на тебя влияние, угрожают твоей жизни или возможности заработать достаточно денег, чтобы обеспечить себе хоть какую-то безопасность в лишенном корней воюющем разделенном мире. Он долго представлял себе, что однажды, если проживет достаточно долго, А сядет в таком месте, где будут философские и литургические тексты киндатов, В таком месте, где можно покупать или даже производить хорошее вино, выращивать душистый виноград, инжир. Иногда он представлял себе маленький садик с прудом, несколько фруктовых деревьев, места, где есть свет и тень, тихую жизнь. В этих мечтах он не видел рядом с собой спутников или женщин. Разве что одну женщину. Иногда. Но слишком трудно было представить себе подобное, учитывая, где он сейчас находился и где находилась она. Ночью его часто охватывало беспокойство. Так или иначе, возможность чего-то подобного относилась к далекому будущему, и не обязательно лежала на том пути, который его ожидал. Кто знает, по каким дорогам ему предстоит идти. Те, кто предсказывает судьбу и удачу по лунам или костям овец. Но если они с надией совершат то, ради чего направляются в Абени вин это воображаемое будущее, этот выбор, может сделаться не таким уж и далеким. А пока... «Сегодня ночью их с Элей и матросами задача привести серебряную струю в Абеневин к утру. Они встанут у причала в гавани, поздороваются со знакомыми, и Рафил начнет выполнять ту часть плана, согласно которой он является посланником, доставившим подарки халифу одного города от халифа другого города, а также купцом, занимающимся своим привычным делом на рынке» так как караваны из пустыни уже пустились в путь через горные перевалы с наступлением весны в Маджрити. Он доставит подарки во дворец, возвестив о возвращении добродушного купца Киндата бен Натана, иногда служащего посланником халифа Аль-Массара. У него на судне есть хорошенький юноша, который отнесет дары вместе с ним. Керам Аль-Фаради из тех халифов, которые не скрывают своих пристрастий. Рафил это знает, хотя лишь раз встречался с самим халифом. Обычно он разговаривал с визирем аль или с подчиненными Визире. Он отнюдь не был важным лицом. Мелкий дипломат, которого отчасти охраняет его статус, хоть он и киндат. Надия и ее сопровождающие приедут на мулах по суше, Ей нет нужды торопиться, и она не станет торопиться. Люди на базаре знают и ее, но она не будет похожа на себя, когда въедет в город. На этот раз не будет. Газали Аль-Сияб, этот прославленный философ-исказитель, доберется до абенивина через пять или шесть дней, приехав верхом на верблюде после продолжительного пребывания среди племен за южными горами обросший бородой и с загоревшим на солнце лицом над закрывающей рот повязкой, надея как будто случайно познакомиться с ним на базаре. В действительности он не был ни сказителем, ни философом, не пользовался известностью и на юге тоже не был. Но всегда есть способы распустить слух о том, что в город приехал знаменитый человек. Потом будет видно... Этот план не идеален. Рафил несколько раз повторил это им обоим на корабле. Впрочем, идеальные планы существуют только в мечтах. Слишком много халифов было в городах, рассеянных вдоль побережья Маджрити и в глубине материка, в окрестностях гор и дальше. Это создавало нестабильную, часто взрывоопасную обстановку. Таково было мнение Низима ибн Зукара, визиря одного из этих халифов в процветающем портовом городе Абеневин. Когда слишком много людей возлагает на себя священный титул, это лишает его святости, давно уже думал он. Однако у него хватало ума не произносить это вслух. Историки утверждают, что много столетий назад, в годы, предшествовавшие роковому завоеванию Аль-Рассана джадитами под предводительством проклятого Фернана Бельмонте, почти в каждом городке с непрочными стенами из глиной и еженедельным продуктовым базаром правил провозглашенный король или халиф. Такое положение не могло существовать долго, как бы не прославляли то время легенды. Ибн Зукар никогда не видел ни садов, ни храмов, ни разрушенных дворцов той страны, которая теперь полностью стала эспираньей. А Ашаритов туда больше не пускали. Завоевание полуострова Джадитами произошло давным-давно, но последние шариты были изгнаны оттуда уже при его жизни. Столетиями им разрешали оставаться там, платить налог за сохранение своей веры, существовали законы, ограничивающие то, чем они могут заниматься и кем быть, но теперь все изменилось. Одни лишь солнцепоклонники жили сейчас в Испирании, и некоторые из тех, кто притворялся таковыми. Были ошариты и киндаты, раз уж на то пошло, которые изображали поклонение Богу Солнца, чтобы остаться на родной земле. Он не понимал, зачем кому-то так поступать, жить ежедневно рискуя, что ревностные священнослужители разоблачат их и сожгут на костре. Но незимный Бнзукар по собственному опыту знал, что люди бывают самыми разными. Он предпочитал жить в крупном городе, которым правят люди, как и он, поклоняющийся богу Ашара и священным звездам. Да, верования и доктрины разных племен отличались друг от друга. Из-за этого возникали конфликты. Как же иначе? Некоторые халифы происходили из племен, которые всегда жили здесь, в Маджрите. Другие были обязаны своим положением — и хранили верность гурчу-завоевателю, повелителю Османа Востока, сейчас правящему в Ашариасе, человеку, который приступом взял золотой город Сарантии четыре года назад и переименовал его во славу Ашара и свою собственную, изменив тем самым мир. Он заслужил титул халифа и связанные с ним почести. А те, кто правит здесь, на Западе, нет, так считал Ибн Зукар. Те, кто дал клятву верности Гурчу, были просто губернаторами, правящими с его позволения и действующими от его имени. Их могли сместить за какую-то провинность или поминутной прихоти, а то и вовсе убить. Их лучшими воинами были Джанни, внушающие страх пехотинцев в высоких головных уборах, присланные к ним из Ашариаса. И эти люди подчинялись всем приказам с Востока. Однако Керам Аль-Фаради, халиф Абеневина, не был одним из этих жалких губернаторов. Аль-Фаради не был слугой завоевателя. Этот город и его дворец жемчуга сохранили независимость от востока. Пока что. Тем не менее, грозовые тучи уже надвигались, они всегда надвигаются. Кераму повезло с местоположением его города в конце главного караванного пути с юга, с глубокой гаванью на открытом южном берегу Срединного моря. Налоги и сборы поступали регулярно, халиф мог позволить себе содержать солдат и пополнять зернохранилище для народа на случай нужды. Внешне он демонстрировал набожность, поэтому ваджи, Проповедующие в храмах и на улицах, принимали щедрые пожертвования и хранили относительное молчание насчет царящего дворце распущенности в разных ее проявлениях. Конечно, надежный доход также делал вас мишенью. Все они жили в мире полном опасностей, бедные, изгнанные из своих земель, упорно рвущиеся к власти обладающий властью и рангом. Вот яркий пример. Кто бы мог представить себе случившееся несколько лет назад падение окруженного тройной стеной Сарантии? Ибн Зукар никогда не видел золотого города. Он надеялся когда-нибудь побывать там. Нет, он намеревался это сделать. Он был еще достаточно молод, еще вкушал сладкое соблазнительное вино чистолюбия. Его лояльности и замыслы метили как стрела в одну цель — великий халиф на востоке должен узнать его имя. Конечно, в хорошем контексте. Он часто видел во сне, как падает ниц перед гурчу и трижды касается лбом пола, как поднимается, а великий халиф официально приветствует его и радушно принимает. Он просыпался после этого сна полной вдохновения. Однако сейчас, весенним утром в Абене-Вине, более вероятным казалось, что Гурчу доложат о нем самым неблагоприятным образом. Или что его убьют по приказу из дворца прямо здесь, до того, как это случится, несмотря на его должность визиря. Или, скорее, именно из-за его должности. «Ошибки и недосмотр визиря, некоего Ибн-Зукара!» Едва не стали ужасной причиной гибели любимого правителя Абенивина. Лишь по милости Ашара и благодаря доброте и бесконечному милосердию звезд, следящих за нами, халиф Керам, да будет вечно благословенно его имя, пережил это предательство. Презренный визирь был обезглавлен на базарной площади. Он никак не мог перестать воображать себе это письмо. Это было ужасно. «В этом письме, о господин, лишь на тот случай, если эта мысль будет хоть сколько-нибудь полезной вашему просветленному взору, мы представляем два имени на рассмотрение великому халифу. Это верные, способные и благочестивые люди, которые могли бы заменить предателя Визиря и безрассудного халифа». Если великий халиф сочтет время подходящим, принимая во внимание нынешние беспорядки в городе, просим прислать еще солдат в абеневин чтобы спасти нас от хаоса и утвердить свое законное право на владение этим городом. Именно так его имя могло быть отправлено на восток другим человеком, движимым честолюбием. Он знал нескольких людей, способных это сделать. Это могло произойти. Это могло произойти сейчас. Он снова опустил взгляд на своего халифа. Керам Альфаради лежал на красивом диване в зале приемов. Слава Ашару и звездам, на него уже накинули сброшенный пурпурный халат, прикрыв шокирующую наготу. Распущенный тюрбан лежал на ковре. Ибн Зукар мало что мог сейчас предпринять, но найти человека, только что покинувшего эту комнату, было совершенно необходимо. Ему вообще нельзя было позволять уйти. То, что именно Ибн Зукар в момент растерянности это допустил, было нехорошо. Он лично с подробностями пригрозил смертью многим людям, если стражники не сумеют найти этого негодяя. И сделал это еще до того, как слуга, собиравшийся разжечь почти потухший огонь в очаге, заметил золотую цепочку, блеснувшую задней стены, и принес ее ему. И визирь понял с ужасом, что именно пропало, что именно здесь произошло. Негодяя нашли довольно быстро, но это не принесло удовлетворения. А Бени Вин был достаточно большим городом для того, чтобы Надия, переодетая мальчиком в красной шерстяной шапочке и с закрытым до глаз лицом, на несколько дней растворилась в лабиринте его кривых улочек, выжидая. Ее сопровождающий должен был незаметно вернуться на корабль. Здесь жил один человек, которого Рафил знал и которому доверял. Еще один киндат и она остановилась у него в их квартале. Путешественникам-ашаритам, конечно, не полагалось жить среди почитателей лун, но бедняки часто так поступали. Люди экономили как могли. Интересно в самом деле, какими надежными обычно оказывались киндаты, когда речь шла о защите друг друга и взаимопомощи. «Вот что происходит, когда вас так немного». Когда у вас нет настоящего дома, и когда большая часть мира готова ненавидеть вас по малейшему поводу. Или вообще без всякого повода. Она не завидовала этой их непреклонной преданности и вере, но восхищалась ею. Рафил хорошо разбирался в верованиях своего народа, но Надия сомневалась насчет его преданности сестрам Лунам и Богу. Он всегда казался ей больше мыслителем, чем верующим. Он редко посещал молитвенные дома. Возможно, после бедствия определенного масштаба можно частично утратить веру. Ведь именно так случилось с ней самой, а ее беда была абсолютно личной. Джад, бог солнца, уже давно решила она вовсе не так сильно печется о своих страдающих детях, как верят священники и набожные люди. Она не стала бы отрицать его существование, его могущество, но и не рассчитывала на его помощь. Нужно полагаться на себя и всегда быть на чеку. Так поступал Рафил. У него было еще два имени — джадидская и Ашарицкая и он пользовался ими в соответствии с обстоятельствами. Цвет его кожи позволял это, и он свободно говорил на других языках и с разными акцентами. Еще один способ адаптироваться к тому, что предлагает или навязывает жизнь. Она и сама владела такими навыками. Рожденная на юге, в Ботиаре, она была темноволосой, черноглазой, с оливковой кожей. Это позволяло ей сходить за ашаритку. После всех этих бед она бегло говорила по-ашаритски, с акцентом западного маджрити, что не создавало проблем. На языке киндатов она знала всего несколько слов, в основном ругательств. Их язык хорошо подходил для ругательств. На языке Батиара она, разумеется, говорила безупречно. Она никогда не пользовалась именем, данным ей дома. Его никто не знал. На третье после приезда утро, ослепительное, но еще не настолько жаркое, каким оно станет позже, она прошлась по пыльным улицам и базарной площади, многолюдной и шумной, тесно уставленной прилавками с многочисленными товарами, поразительно разнообразными продуктами и едой. Один мужчина играл на маленькой свирели, а его дрессированная обезьянка плясала под музыку. Другой жонглировал разными предметами, в том числе горящим факелом. Надия минуту наблюдала за ним. Выйдя на одну из просторных площадей, она увидела, что Газали Альсияп уже прибыл в город. А это означало, что теперь можно начинать. Ее сердце забилось быстрее. Риск был велик, но и вознаграждение тоже, иначе бы они за это не взялись, не так ли? Она уже видела Рафила и других людей с их корабля в первый день после своего приезда. Корабль должен был прибыть раньше нее. Рафил уже наверняка посетил дворец, играя роль посланника халифа Аль-Массара. Она видела, как он закупал товары, договаривался насчет их доставки на судно. Первые два каравана в этом сезоне уже прибыли. Покупка товаров, именно этим они здесь занимались. И заодно продавали товары из мест, находящихся дальше на запад или на север, на другом берегу моря, в Фериересе, в зависимости от времени года. Они не подали виду, что знают друг друга. В этом они не новички. Ей нужно было ждать прибытия сказителя. И вот он здесь. На углу площади Газали Аль-Сияб раскинул большой красно-синий ковер, сотканный в стиле народа, живущего к югу от гор. Она заметила, что тюрбан он тоже повязал на южный манер. По-видимому, он тоже знал свое дело. Она глядела других сказителей вокруг него, держась поодаль у прилавка, где продавали хумус и мясо ягненка. Она знала, что выглядит как мальчик. Иногда между сказителями возникало напряжение. Они занимались одним и тем же делом и сражались между собой ради нескольких монет. Но сейчас обстановка казалась вполне спокойной. «Они ведь творческие люди, разве нет?» Сказал в прошлом году Рафил здесь же, когда они остановились послушать, как один из сказителей, а потом другой ткут узоры своих историй. «И это делает их мирными людьми?» — ответила она тогда. Он рассмеялся. Рафил бен охотно смеялся, хотя иногда трудно было сказать, действительно ли ему смешно, или он просто делает вид с какой-то целью. Она не думала, что он притворяется, когда они вместе. Три года дали ей уверенность, что она знает этого человека, по крайней мере, знает о нем хоть что-то. Она была многим ему обязана. Начать с того, что у него не было никакой причины брать ее с собой в ту ночь в Альмассаре, женщину, почему-то спасавшуюся бегством. Да, она явилась с украденными драгоценностями. Она отдала их ему, а ведь они и стоили немало. И, кроме того, она владела полезными навыками, порой неожиданными, но тем не менее. Газзали и Альсияба они совсем не знали. Ей необходимо было присоединиться к нему этим утром. Она слушала историю, которую он рассказывал. У него был красивый голос, звучный, но не резкий, и манера вставлять в повествование шутки и обещания. Она видела, что люди останавливаются возле него. Газзали рассказывал о юной дочери одного из горных племен, которая посла коз на склонах и повстречала джинна, а потом плута одного из мудрых шутов из старых сказок надея даже немного увлеклась его повествованием, что было неправильно, но на этом этапе не вредила то что он хороший сказитель полезно это необходимо. Когда Альсияб закончил, поднял стоявшую перед ним глиняную чашку и начал протягивать ее в разные стороны, приглашая делать пожертвования. Надея шагнула вперед и, притворяясь будто преодолевает робость, взяла эту чашку у него из руки с заискивающей улыбкой. ⁇ Позвольте мне, господин, ⁇ сказала она и пошла вдоль полукруга слушателей. «Вот искусный сказитель!» — кричала она. «Вы слышите это, добрые люди! Окажите ему честь, пожертвуйте одну-две монетки во имя Ашара, того, кто любил слушать рассказы о нашем народе, кто обращал свои святые видения в сказания и пророчества. Дайте этому человеку возможность прокормить себя и поведать нам еще больше!» Природа наградила ее низким для женщины голосом. И ей не приходилось его менять. Ей повезло, люди, пытающиеся изменить голос, могут забыться и выдать себя. Она уже видела такое. В чашку полетели медики и даже несколько маленьких квадратных серебряных монет. Надея кланялась каждому из тех, кто бросал их, благодарила дарителей за щедрость и за помощь тому, кто занимается древним почтенным ремеслом. Потом отнесла чашку назад к Альсиябу. «Господин», — сказала она, — «люди проявили щедрость». «И теперь ты хочешь, чтобы я тоже проявил щедрость?» — спросил он, преувеличенно возмущенным тоном. Люди рассмеялись. «Я голоден», — ответила она. «Я бы с радостью поработал на тебя, хозяин, и мне не нужно почти ничего, кроме еды». «Ты умеешь петь, умеешь танцевать». Спросил он, изображая подозрительность Тоном голоса и выражением лица Зрители это отметили, их это забавляло Толпа стала гуще «Не очень хорошо», — ответила она «Я могу принести еду и постирать одежду И ходить по базару, рассказывая людям о том, что великий Каким бы ни было ваше почтенное имя Что вы здесь» «Мое имя Газали аль -Сияб произнес он все так же громко. «Я в первый раз приехал в ваш город Абеневин. Родом я из Альмассара, но два года странствовал к югу от гор, изучал сказания живущих там людей, беседовал с мудрецами их племен. Мне ведомы их легенды и тайны. Я могу творить магию предсказаний для тех, кто хочет узнать, что ждет их впереди, и имеет средства, чтобы заплатить». Я провожу частные беседы, отвечаю на насущные вопросы, а также могу обсуждать и преподавать знания мудрецов, древних и современных». Он улыбнулся, хорошо сложенный, красивый мужчина с густой черной бородой, и снова повернулся к ней. «А ты, мой юный друг, что тебе нужно знать? Ты влюблен?» — У тебя есть на примете девушка, и ты бы хотел, чтобы она тебя заметила и полюбила твои глаза. — Пока нет, — ответила Надия. — Во всяком случае не здесь. — Или другой мальчик, — крикнул кто-то из толпы. Снова раздался смех. — Пусть будет так во имя Ашара. Я возьму себе помощника. Пройдись по базару, — сказал ей Газзали. Расскажи им, что знаменитый Альсияб впервые посетил вин Если будешь полезным, я не дам тебе умереть с голоду. Благодарю тебя, господин! воскликнула она. Твое имя? Энбилкар, господин, ответила она, как было условлено. Он рассмеялся. Это имя воина давних лет, он огляделся по сторонам. Кто-нибудь помнит это имя? «Кто-нибудь знает его историю?» Два человека подняли руки. Они улыбались. «Очень хорошо. В честь моего бравого нового помощника я поведаю вам, мои дорогие друзья, об Энбилкаре из Зухритов и о его войне в Оксарте против тех, кто пришел до Джадитов, до Ашара и его видений». «В этой легенде есть тьма и свет, отважные поступки и самое черное предательство. Подойдите ближе, и я поделюсь ими с вами. О них стоит послушать до самого конца, возлюбленные мои». Он хорошо рассказывал, ловко разбивая повествование на части, чтобы она могла пронести по кругу чашу, в которую он собирал пожертвования. Людям нужно было заплатить за то, что они уже услышали, чтобы узнать, что будет дальше. Надея не оставалась все время рядом с ним, чтобы послушать легенду целиком. Она делала свою работу, бродила по базару среди прилавков, где торговали множеством вещей, нужных людям. Одеждой, украшениями, товарами для дома, книгами, предметами религиозных культов, оружием, амулетами против зла, едой. Кто-то продавал голубей, жареных с медом. Торговцы предлагали финики и фиги, баранину, кускус с нутом. Она поняла, что проголодалась. Это могло подождать. Никакого вина и других спиртных напитков, только не на общественном базаре у ашаритов. Хотя многие из них и выпивали у себя дома. Или иногда в компании джадитов или киндатов, в их тавернах и гостиницах, пусть даже это было запрещено. Запреты многое делают привлекательным, часто думала она. Привкус опасности в вине подобен пряностям. Каждый раз, возвращаясь назад, словно пастух, пригоняющий стадо тех, кого она убедила послушать нового сказителя с юга, Она задерживалась на достаточно долгое время, чтобы послушать и убедиться, что этот человек умеет рассказывать истории и соблазнять обещанием большего в паузах, пока сосуд для сбора денег перемещается по кругу. Он называл слушателей «мои дорогие» и «мои возлюбленные», завлекал их, как обычно делают сказители. Среди людей, окружающих его сейчас, было много женщин всех возрастов. Газали был красивым мужчиной, и, наверное, некоторые остановившиеся перед ним женщины надеялись, что его взгляд задержится на них. Они не носили вуалии, если принадлежали к мувардийским племенам, но тщательно укрывали лица, если родились в странах Востока или были их подданными. Все они молились Ашару, поклонялись звездам его видений, но отличались друг от друга. Точно так же, как ее сородичи Джадиты с востока и запада. В Сарантии всего несколько лет назад сидел восточный патриарх. В больше нет, как и этого святого человека, каким бы ни было его имя, и преемника у него тоже нет. Мир изменился после того падения. «Это и важно», «И неважно», — думала Надия, — «по-прежнему необходимо искать себе пищу и кров, пытаться осуществить в одиночку или с друзьями, если ты нашел тех, кому можно доверять. То, что назначено судьбой, или то, чего сильно желаешь, — это остается неизменным для обычных людей, вне зависимости от того, захватила ли далекий золотой город та или иная армия или иная вера. Ни восточный патриарх, ни тот, что вроде осе, так близко от их дома, не смогли помешать корсарам совершить набег на ферму ее семьи, убить отца у нее на глазах, забрать ее, кричащую с собой, и продать в рабство. Ее не изнасиловали на корабле, девственницы стоят дороже. И сейчас ни один патриарх ее... «Не защитит. Никто не защитит. Она женщина в одиночку, справляющаяся со своей жизнью. Любой человек, — думала она, — который живет, доверяясь молитвам или слишком охотно верит людям, живет не в том мире, который им дарован». Колокола зазвонили по всему городу, храмы призывали верующих на полуденную молитву. Она взяла глиняную чашку и пронесла ее по кругу в последний раз, быстро, пока толпа не разошлась. Урожай оказался хорошим. Люди любят проявлять щедрость перед тем, как идти просить милости у бога и звезд. Надея принесла чашку Альсиябу. — Здесь хорошая сумма, господин мой, — сказала она, притворяясь взволнованной. Он не останавливал ее, когда назвала его господин. «Это лишь начало», — уверенно заявил он. «Не беспокойся, я тебя прокормлю. Я выполняю свои обещания». Он секунду смотрел ей в глаза. Вероятно, секунда длилась слишком долго, но это ничего. Она про себя отложила, словно в ларец, мысль о том, что он не только высокомерен, но и безрассуден. Эти качества часто встречаются одновременно. Так сказал бы Рафил, она будто слышала его голос, произносящий эти слова. Не начинает ли она думать так же, как он? Они с альсиябом тоже пошли в храм, один из многих возле базара вслед за толпой. Человек, предлагающий заглянуть в будущее или защитить от злых намерений других людей, или поведать тайные слова, пробуждающие любовь. Такому человеку необходимо, чтобы его видели молящимся, почитающим видение Ашара. Ваджи были повсюду, следили, стремились сохранить свое влияние в городе, халиф которого славился распущенностью, в городе, куда по суше и по морю пребывали торговцы со всего мира. Рафил всегда говорил, что есть много такого, о чем предусмотрительный купец и тем более контрабандист должен знать, чтобы получить прибыль и остаться в живых. Тем большей неожиданностью стало для нее то, что он согласился на предложение, сделанное им в ту ночь в Альмассаре, предложение, которое привело их сюда. Она тоже сказала «да», не так ли? От этого никуда не денешься.